Глава 17. Принцесса Илария, баронесса, рад представить вам своего названного брата, лорда Зариха. Он по счастливому в обстоятельств оказался в столице и готов оказать вам помощь. Голос императора звучал величественно, как и положено правителю великой страны, единственной, сумевшей заключить мирный договор с драконами. Но я его практически не слышала. Во все глаза... разглядывая лорда Зариха, и надо сказать, там было на что посмотреть: высокий, выше всех в этом зале, с волной темных, чуть вьющихся волос, смуглой кожей и золотистыми глазами, в которых казалось навсегда застыло выражение холодного высокомерия. Лорд был невозможно, просто нечеловечески привлекателен. Именно так я и представляла себе драконов, величественными. Огромными и невероятно красивыми. Настолько, что невольно сердце сбоило при одном только взгляде. Я задержала дыхание, ощущая, как щеки заливают предательской краской смущения. Рядом с таким существом сама себе кажешься чем-то простым, а, возможно, даже убогим. И это ощущение не кажется ужасным, оно правильно, закономерно. Разве может быть по-другому? Это же дракон! Лорд развернулся к нам с Месси, величественно и вместе с тем грациозно поклонился, но ни слова не сказал. И, наверное, только это, а еще продолжающий разглагольствовать император Анджейр немного привели меня в чувство. Я покосилась на Месси, отмечая румянец на всегда бледных щеках. Лорд Зарих действовал на всех женщин без исключения, похоже. Стоящий с другой стороны Лар немного дергался. Судя по всему, желая подойти поближе и рассмотреть дракона во всех деталях. А может, даже и потрогать. «Шутка ли? Живой дракон!» «Чистокровно говорили!» «Это такая редкость!» К нам на север драконы не залетали. Отец искренне считал их кладовскими тварями. А служители Единого предавали Анафиме любого, кто даже заговаривал о том, что эти существа разумны и человечны, и называли драконов отродьями темного. Эта в корне неверная политика длилась в нашей бедной стране сотнями лет и, разумеется, ни к чему хорошему не привела. Предки императора Анжеера поступили разумно, заключив мирный договор с драконами. И теперь там, где другим странам приходилось содержать дорогостоящую армию и постоянно опасаться нападения соседей, Империи достаточно было напомнить драконам о договоре и запустить тех из них, что находились на службе императора, на границу с возможным неприятелем. Драконы немного баловались на виду у войск противника, и конфликт рассасывался сам собой. Потому что только полные самоубийцы будут всерьез задумывать нападение на страну, границы которой охраняют огромные огнедышащие твари. Но кроме неоспоримых боевых качеств, драконы славились еще и своими богатствами, умением работать с редкими и крайне ценными металлами. А еще в их горах находились богатейшие залежи этих металлов. Проще говоря, очень дальновидные были предки у императора Анжейра, чего не скажешь о моих, к сожалению. Лорд Зарих любезно согласился сопровождать юного Илария в Академию драконов. — Куда? — задушно хрипнул Лар, но тут же опомнился и замолчал. — В Академию Драконов, мой юный друг! — великодушно не заметил нарушение этикета император. — Вы же не думали, что ваши... хм... некоторые особенности пройдут мимо нашего взгляда? Лар молчал, бледнее все больше и больше. И я с ним за компанию синхронно. хотя умом понимала, что нам опасаться нечего здесь, что к таким, как мы с Ларом, должны отнестись интересом и уважением. Но многолетняя привычка скрывать свою суть, прятаться, не могла исчезнуть в мгновение ока. У нас, как вы уже успели понять, мои друзья, немного другое отношение к одаренным. Мы стараемся развивать дар Матушки в каждом человеке и затем пускать его на благо страны. Лорд как раз занимается обучением таких вот молодых людей. Император говорил про Лара. Только про Лара. Я моргнула, осознавая происходящее и невольно отыскивая взглядом темную фигуру волка-императора, как обычно, неприметно стоящего чуть в стороне. Жадно блеснули звериные отблески в темных глазах. Твердые губы искривила усмешка. Он не сказал ничего про меня. Доложил про Лара, а про мои особенности нет. Но почему? Ответ был на поверхности. Потому что в таком случае была велика вероятность, что меня отправят в академию вместе с Ларом. И я бы не отказалась, честное слово. Находиться среди тех, кто мало чем отличается от тебя, среди людей, оказавшихся в такой же ситуации, что и ты. Возможно, найти друзей. Потому что кто тебя поймет лучше, чем человек с такой же особенностью? Это ли несчастье?» Но волк не захотел рассказывать. Не захотел, чтобы я уезжала. Глубинный смысл его поступка предстал передо мной во всей своей грязной простоте. Волку явно недостаточно сегодняшней ночи. Он рассчитывал на большее. «На другие ночи!» Сухой ком в горле удалось сглотнуть с трудом. Сколько я ему обещала ночей, о, единой? Неделю? Он что, рассчитывал? Он планировал? О, нет, нет же! Внизу живота все загорелось пошлым, жутким, своей определенности предвкушением, за которое я себя возненавидела тут же. Я должна это презирать, должна каяться в грехах, а не... «Хотеть! Тем более этого зверя!» Император, между тем, закончив с Ларом, перешел к планам на мою персону, и я с трудом заставила себя сосредоточиться. С возрастающим удивлением услышала, что меня хотят оставить во дворце, в свите матушки-императрицы, и что ближайший месяц мы с Ларом проведем порознь. Он в академии, а я... я тут, под присмотром лорда Вульфа. Я даже не повернулась к нему, чтобы подтвердить свои подозрения. Этого не требовалось. Волна довольства ситуации не могла скрыться от некоторых из присутствующих. В частности, лорд Зайх глянул на своего названного брата, чуть поднял смоляную бровь, затем резанул меня взглядом. Едва заметно дернул уголком рта, скрывая ироничную смешку. Я снова покраснела, но взяла себя в руки, потому что Лар, осознав, что нас разлучают, мгновенно потерял достоинство наследника престола севера и принялся возражать и отказываться от поездки. Император прямо посмотрел на меня, и в его глазах читалось приглашение к беседе и намек на желание помощи. Он явно понимал, что я в нашем тандеме разум и хладнокровие. Я попросила пару минут наедине с Ларом, увела его в другую залу, и там, не сдерживаясь, надавала по щекам, вымещая свою ярость, обиду и гнев на глупого мальчишку, поведение которого и привело нас к этой ситуации. — Ларри, не смей! — рявкнул он, перехватывая руку и не давая нанести четвертый удар. — Я все-таки наследник! Ты дурак! У нас впервые появилась возможность разговаривать наедине после его идиотского побега, и попытки исполнить свой глупый план по возвращению на родину. И да, мне было, что ему сказать. Ты поставил нас с Месси в жуткую ситуацию, и мне пришлось на многое пойти, чтобы спасти твою тупую голову. И сейчас, когда у нас есть покровитель, ты не посмеешь опять все испортить. Да я не хочу тебя оставлять. Одну. И вообще, я сам тебя смогу защитить. Глупый мальчишка. Да ты уже меня оставил, когда отправился применять наш проклятый дар. Ты уже все испортил. Если бы не ты, мы бы спокойно сели на корабль до островов. И что бы мы там делали, а? Влачили жалкое существование, в то время как эта змея? Мы бы были живы. А ты нас чуть не убил. Опять. Тебе мало Дона? Хочешь еще и гибели Месси или моей? Ларри. Как всегда, упоминание о гибели его наставника, Дона Сорда, привело брата в чувство. Он дрогнул губами, сразу превращаясь из анущего засранца в маленького моего братишку, которого я нянчила с пеленок. «Ларри, ну я же как лучше хотел! Мы с тобой наследники, мы достойны! А эта тварь и ее выродок, он даже не наш брат!» Служители единого подтвердили родство. «Да их купили!» Это же понятно. Но родовой венец. А ты его видела вообще? В последние годы отец и не носил его. Может, его тоже давно подменили. В любом случае, Лар, у нас нет выхода. Император нам помогает. Пока. Конечно, у него свои цели. И они наверняка далеки от... Но неважно. Важно, что нам по пути пока. Ты уедешь в академию. Посмотришь, как тут обучают таких, как мы. Подучишься. Возможно, найдешь друзей. А это связи, Лар. Нам нужны союзники. Тебе, как будущему императору севера, это должно быть понятно. — А ты, Ларри? Жалко дрогнул он голосом, внимательно глядя на меня. И я собрала все силы, чтобы выглядеть довольной своим положением и спокойной. — Как ты тут? — Я не одна, — Я с Месси. Это первое. И второе. Я буду в свите матушки-императрицы. И буду заниматься ровно тем же, что и ты. Наводить мосты. Мы будем действовать порознь, но все равно вместе. Брат, мы выберемся. И если правильно поведем себя, то будут шансы на корону отца. В конце концов, мы чистокровные наследники. Мы и лиры. Это много значит». Не помню, что я еще несла, чтоб убедить брата поступить правильно и не протестовать против Академии и разлуки со мной. Но в итоге мне это удалось. Лар вернулся обратно и заявил императору, что принимает его предложение. Я, разумеется, тоже согласилась. Нам дали час на прощание, а затем Лар должен был лететь. Именно так лететь. На драконе. Разумеется, не на лорде Зарихе. а на его подчиненном, разноцветном, очень красивом драконе, которого мне не удалось увидеть в человеческом обличии. Лар, узнав, каким образом предстоит добираться до Академии, порядочно побледнел, но больше ничем своего волнения не выдал. На площадке перед дворцом, прощаясь с братом, я получила возможность перекинуться парой фраз его сопровождающим, лордом Зарихом. Он учтиво пообещал следить за братом. А я нашла в себе силы улыбнуться и даже пошутить что-то насчет того, что жена лорда, миледи Зарих, должна быть счастлива, что муж скоро прибудет. Лорд покивал, поддержал разговор на эту тему, после чего попрощался и попросил отойти на безопасное расстояние. И я, послушавшись, имела счастье наблюдать превращение лорда в дракона. И это невероятное зрелище! Лорд на мгновение будто окутался мраком, а затем этот мрак разросся в большой шар, пронизываемый молниями, и развеялся. Передо мной предстал черный дракон, полностью черный, с глянцевым отливом и желтыми глазами, огромный и невозможно красивый. Я невольно ахнула и прижала руки к груди, не в силах отвести взгляда от чуда наяву. И мне, что если бы служители Единого хотя бы раз увидели, как человек превращается в дракона, они поняли бы, что такое чудо не может исходить от темного. Драконы явно посланники Единого. Мое благоговение прервал вкратчивый рык за спиной, от которого мгновенно по коже пронеслись мурашки. Понравился дракон, принцесса? Я вздрогнула. но не повернулась. Много лишних глаз, да и много чести. Но проклятому волку было плевать на зрителей и мою холодность. Он приблизился на совершенно недопустимое расстояние, потому что я почувствовала, как горячее дыхание ворошит локоны на затылке, и продолжил. «Красивый? Да. Всем женщинам нравится. Похотливым сучкам. Ты тоже такая? Расстроилась, что женат? Я видел». как ты смотрела на него. — Прекратите! — не выдержала я пошлостей. — Я не собираюсь выслушивать. — Вот как? Теплая усмешка мне в шею заставила поежиться. — А придется, принцесса. Коже на мгновение приникли горячие губы, и я вздрогнула от ужаса и какого-то тайного восторга и затворящегося безумия. — Придется! — Прохрипел волк. Я зайду. Попозже. И столько мстительного обещания было в его тоне, что меня из дрожи бросило в жар. Я вытянулась в струнку, вздернула подбородок, повернулась, собираясь сказать волку все, что я думаю о таких провокациях. Но за спиной уже никого не было. Волк растворился в воздухе, оставив после себя только острый, будоражащий запах зверя и пошлое, горячее обещание сумасшедшего наказания. И хотела бы я сказать, что испугалась.